Глава двадцать шестая. В главном вестибюле я обнаружил нишу, в которой выстроились десять лифтов по пять с каждой стороны. Восемь пар дверей были закрыты, хотя я не сомневался, что смог бы их раздвинуть. Но в двух последних лифтах по правую руку двери и так были утоплены в стены. За одной парой дверей стояла кабина, ее дно находилось на фут ниже пола ниши. За второй зияла пустота. Заглянув в шахту, я посветил фонарем вверх-вниз. Увидел направляющие тросы, крышу кабины, который спустился на два этажа ниже в подвал. Справа по стене шахты к самому верху ходили перекладины служебные лестницы. Вытащив из рюкзака держалку для фонаря, какими пользуются спелеологи, я затянул хамут на его рукоятке, а потом за стежкой липучки закрепил на правом предплечье. Теперь фонарь напоминал оптический прицел, установленный на руке стволе. И его луч, рассекая темноту, поднимался вверх, вдоль тыльной стороны ладони и пальцев. Поднявшись на несколько перекладин, я остановился, смакуя присутствующие в шахте запахи. Не обнаружил того, который остановил меня, что на северной, что на южной лестницах хаваринной эвакуации. Правда, шахта очень уж походила на резонатор, усиливало каждый звук. Если где-то наверху были открыты двери, если кто-то оказался бы возле шахты, по которой я поднимался, мое присутствие обязательно бы обнаружили. То есть подниматься мне следовало максимально бесшумно, а сие означало, что с тротой предстояло пожертвовать, чтобы избежать тяжёлого дыхания. Меня мог выдать и свет фонаря, поэтому, хватившись правой рукой за перекладину, левой я выключил фонарь. Перспектива подъёма в кромешной тьме не радовала. Где-то глубоко-глубоко, возможно, на самых глубоких уровнях подсознания в нас заложено: любой подъём должен вести к свету. А тут, сколько бы я ни поднимался, меня окружала всё та же темнота, и это дезориентировало. По моим прикидкам, высота первого этажа составил 18 футов, у всех остальных по 12. На эти 12 футов приходилось 24 перекладины. Я поднялся уже на два этажа, когда по шахте прокатился урчащий грохот. Землетрясение? В ужасе подумал я из-за стылу,хватившись за перекладины, ожидая, что вниз из стен шахты полетят куски бетона. Но шахта не затряслась, тросы не завибрировали, и я понял, что услышал раскат грома. Всё ещё далёкий, но определённо прибли지вшийся, гроза надвигалась на Панаминт. Перехватывая перекладины руками, переставляя ноги фут за футом, я продолжил подъём, гадая, как мне удастся спустить Дени вниз из его высотной тюрьмы при условии, что я смогу его освободить. Если вооружённые часовые стояли на обеих лестницах аварийной эвакуации, Этим путём мы покинуть отель не могли. И учитывая его физические особенности, он, конечно же, не мог спуститься по лифтовой шахте. Всему своё время решил я: первое найти его, второе освободить. Не стоило заглядывать так далеко вперёд. Такие мысли парализовали меня, поскольку любой из вариантов, которые приходили в голову, сводился к необходимости убить одного или всех моих противников. Убийство никогда не давалось мне легко, даже если от этого зависело выживание. даже если мне противостояло абсолютное зло. Я, не читать Джеймсу Бонду, жажда крови у меня даже меньше, чем у мисс Мани Пэни. На пятом этаже я впервые столкнулся с открытыми дверями, тёмно-серым прямоугольником на сине-чёрном фоне. Ниша с утопленными в стену дверями выходила в коридор. Я видел, что двери в некоторых номера распахунты, в другие выбиты пожарными или сгорели. Окна в номерах не забили листами фанеры, как на первом этаже, Так что какая-то талика дневного света попадала и в коридоры, и в нишу лифтов. Интуиция подсказала мне, что я поднялся еще недостаточно высоко. Очередной раскат далекого грома донесся до меня, когда я находился между седьмым и восьмым этажом. Поднимаясь мимо девятого, я задался вопросом, а сколько воды чиноводнила развлекательный комплекс перед катастрофой. Бодич мифическое существо с английских островов, которое ночью проникает в дом через печную трубу, чтобы унести непослушных детей. Помимо бродячих мертвых, я иногда вижу и опасных призраков, которых называю бодичи. Они совсем не те проказники из английских мифов, но должен ж я как-то их называть, а это слово вроде бы им подходит. Маленький английский мальчик, единственный встреченный мною человек, который обладал тем же даром, что и я, в моем присутствии назвал их бодичами. А через несколько минут после того, как он произнес это слово, потерявшую управление грузовик размазал его по стенке. Я никогда не говорю ободочечах, если они находятся поблизости, притворяюсь, что не вижу их, не выказываю на их счет ни любопытства, ни страха, подозреваю, если они узнают, что я их вижу, потерявшую управление грузовик найдется и для меня. Эти существа совершенно черные, лица у них просто нет, они такие тонкие, что могут проскользнуть через любую щель. проникнуть в помещении через замученную скважину. Субстанции в них не больше, чем в тени. Двигаются они бесшумно, часто бегут как кошки, но только кошки размером со взрослого человека. Иногда они бегут и на ногах, и задних лапах, напоминая получеловека-полусобаку. Я уже писал о бодах в первой рукописи, так что здесь тратить на них много слов не буду. Они не человечьи души, вообще не принадлежат к нашему миру. Той реальности, откуда они приходят к нам, подозревают, царит вечная тьма и слышны постоянные крики. Их появление в каком-либо месте всегда говорит о том, что скоро там начнут гибнуть люди и в большом количестве, как при стрельбе в торговом центре в прошлом августе. Одиночные убийства, такое как доктор Джесса, по их не привлекает. Им подавая природные катастрофы или человеческое насилие, сопровождаемые многочисленными жертвами. За несколько часов до землетрясения и пожара они, конечно же, кишели в казино и отели сотнями, если не тысячами, предвкушая страдания, боль, смерть свою любимую трапезу из трех блюд. Две смерти, связанные с моим расследованием доктора Джессопа и мужчины, похожего на змею, убоды чьи интересы не вызвали. Их отсутствие указывало на то, что мое противостояние с похитителями Дени может обойтись без кровопролития. Тем не менее, пока я поднимался все выше и выше. Моё богатое воображение населило тёмную, как глубокая пещера, лифтовую шахту множеством бодычей, которые, словно тараканы, облепили стены и мелко подрагивали.